Глава 20. Возвращение. Я ударом кулака разнёс падающий на Оливию огромный кусок железобетона. Подруга лежала, придавленная обломками. Я усилил доспех пинком, отбросил их, подхватил Оливьон на руки и побежал вон. Самурай не отставал. Бах! Позади что-то громыкнуло прыжок. Я тыльной стороной руки пробил крышу над собой и вылетел наружу. Самурай прыгнул следом. Я полетел из деревни, прижимая к груди Оливью, быстро нашёл взглядом Аню, Фенна и Алису. Что случилось? "Озабочена", воскликнула Алиса. Аня хмурилась, закусив губу. Я приземлился перед ними и осторожно положил Оливию на траву. "Этот урод взорвал свой замок", прорычал я, оставляя её вам, и я полетел искать его. Он ушёл по подземному ходу, быстро говорила Мэй. Один из самых маленьких дронов следит за ним. Лети на северо-восток. Девочка с ним. Наши бойцы уже выехали из города, через минут 30 будут у вас. Аня с Фэном направляются к обломкам замка. Я молча слушал её, быстро летя в нужную сторону. Внутри колокотал гнев. Вот урод. Впереди деревня, скорее всего, он выйдет оттуда, подсказала Мэй. Направление совпадает. Я увидел вдали поселение и замедлился. По линии твоего пути я заметила несколько деревянных построек, продолжила мой аналитик. Вероятно, он использовал несколько жетонов расширения, чтобы присоединить к городу узкий участок земли до деревни и через алтарь создал подземный проход. Мы также сможем сделать, да? Я приземлился на плоскую крышу двухэтажного здания. Присоединим сопки к городу. Да, раньше такая идея не приходила в голову. Деревня была пустой. Я заметил только парочку мутировавших котов и крыс. Походу, Андрей очистил её, а всех выживших забрал. Ждать пришлось недолго. Они выходят слева. Я взлетел и медленно направился в ту сторону. Увидел Андрея быстрым шагом выходящего из здания продуктового магазина. В руках он держал бессознательную девочку. Целителя вылечим, сказала мы, как и всех выживших детей у твоего отца есть психиатр серебряного уровня. И я уже предупредила, он возьмёт его с собой. Отлично. Я вызвал туман и со всей скоростью направил его вниз. Андрей даже дёрнуться не успел, как мои пюсики откусили ему руки и ноги, чтобы не орал, забил рот кровью. Девочку подхватил плотный туман и потянул ко мне. Тут же заметил у неё кровоточащий синяк на лбу. Видимо, этот червяк сильно ударил, чтобы сознание потеряла. Я прихватил обрубок, оставшийся от Андрея, и полетел обратно. Но кровью истечь этому уроду не позволил. Состояние Оливии стабильное. Её правая часть тела сильно повреждена, но с феди и целителем сможем поставить на ноги, наконец сказала Мэй. Фух, аж камень с души. Когда я подлетел к деревне, съезжались киберфуры. Молотобоец возглавлял команду бойцов, они разгребали завалы и выносили всех раненых. Блин, сколько людей погибло из-за этого урода. Фена и Аню нашёл внутри замка в уцелевшем крыле. С ними стоял Федя, который по просьбе моей срочно приехал сюда. Я приземлился рядом, скинул бессознательного Андрея на пол. Федя тут же подскочил и начал вкалывать ему какие-то уколы, и я почувствовал, как мою руку сжали. Аня. Она стояла рядом и смотрела на меня. "Ты не виноват", прошептала она. "Никто не мог предвидеть такое". Я кивнул. Андрей застонал. Федя привел его в чувства. Я презрительно окинул взглядом этого червя. Тот в ответ красными от лопнувших капилляров глазами с ненавистью посмотрел на меня. «Вызывай алтарь города», — грубо приказал я. Урод проигнорировал мои слова. «Если будешь слушаться, умрешь быстро». В его глазах на миг появилась неуверенность, но тут же пропала. Фёдор, я посмотрел на Дока 15 минут тебе, покажи ему ад. Слушаюсь, господин. Федя вытянулся в струнку. Мы вышли на улицу. Повсюду ходили бойцы с носилками, за замком наши врачи и целители принимали всех в киберфурах. Скоромлю этого урода-зомби. Заявил я, наблюдая за стулощим ребёнком, которого несли мимо. Лучше убить его самим, возразила Аня. Он, глава клана, может тёмная сфера за него даст очки навыков, а не за уничтожение алтаря. И правда про барматоя. Андрей Федя закончил и зовёт вас к себе, раздался в ушах голос Мэй. Быстро он. Мы втроём вернулись. Я ожидал увидеть забрызганные кровью стены и пол, но нет. Всё было так же, разве что Андрей, лежащий на полу, был бледным как смерть. Ну, и алтарь тёмной сферы стоял рядом с ним. Я глянул на Аню. Так глубоко вздохнула, достала из кармана маленький игрушечный молоточек. Под её ручками он вырос в десятки раз. Его прочность повысилась. Аня побледнела и покачнулась. Я подхватил ее под локоть, достал из кольца ягоды выносливости и духа сунул их ей в рот. «Силы рассчитывать надо!» – недовольно пробурчал я. «М-м-м-м!» Она быстро прожевала ягоды и благодарно кивнула. Немного постояла, приходя в себя. Затем потняла свой молот и, напрягшись, силой опустила вниз. «Дзинь!» Молот отскочил от алтаря, даже трещины не появилось. Блин, Аня опустила оружие, потёрла отбитые руки, затем подняла молот и снова ударила. Дзинь! И опять неудача. Аня ещё несколько раз ударила, затем попробовала другие виды оружия, но алтарь оставался целым и невредимым. Попробуйте выдохнуть, выдохнула она. Может, алтарь вообще неуничтожимый. Я глянул на Фэна и кивнул. Китаец глубоко вздохнул, встал в боевую стойку. Его кулаки окутало золотое сияние. Бах! Я даже не заметил его удар, настолько он был быстрым. Всё вокруг затряслось. С потолка посыпалась пыль, но алтарь остался цел. хотя нет. На нём появилось несколько микротрещин. Фэн определённо получил второстепенный класс, связанный с рукопашным боем, поделилась своими выводами Мэй. Китаец нахмурился, поменял стойку. Правая нога чуть впереди, оба кулака сжаты, корпус чуть наклонён вперёд. Золотой свет окутал его торс и бах-бах-бах. Сын расплывался перед глазами из-за бешеной скорости, осыпая ударами алтарь. Замыкав здрагивал, всё вокруг сыпалось. Но вот сам объект китайской агрессии даже не дрогнул. Появилось ещё несколько микротрещин, но если так и дальше пойдёт, хрен мы его сломаем. Ладно, хватит, прикрикнул я на разбушевавшегося лысика. Фэн остановился недовольно, посмотрел на алтарь. «Хе-хе, рядом кашлянул Федя. Собственно, господин, он посмотрел на меня. А почему вы решили, что темная сфера будет давать награды за поломку ее же алтаря?» Я задумался. «Правда, как-то не очень логично выглядит». Аня неуверенно посмотрела на меня. «Я называю это куснуть себя за зад». Добавил наш доктор. Ладно, я глянул на Аню. У нас и так время на исходе. Алтарь мы 2 дня такими темпами долбить будем. Переходим к плану Б. Аня кинула достал кинжал из ножен сбоку и без заминки воткнула его в шею Андрея. Тот закрипел и подох. Скотина. Алтарь медленно опустился в вниз и исчез. Ну как, глянул на подругу. Аня стояла, прикрыв глаза и читала системное сообщение. Внимание! Вы вошли в топ-5 первых людей уничтоживших лидера человеческого клана в его же городе. В награду вы получаете. Получено 2 очка характеристик. Получено 2 очка навыка. получено два очка тёмной сферы. Получен второстепенный класс чародей. У Ани бешено забилось сердце в груди. У неё получилось, она смогла. И второстепенный класс? Ну, спросил Андрей. Всё получилось, облегчённо улыбнулась Аня. Спасибо вам. Тогда полетели обратно. По дороге с навыком разберёшься. Да. Но сперва Аня и Андрей навестили Оливию в одной из киберфур. Она лежала на кушетке, её правая нога и рука были забинтованы, как и почти вся голова. "Как ты?" Андрей протянул руку и доспех на ней исчез. Он осторожно погладил Оливию по голове. "Будто сам не видишь, беззлобно буркнула та. Хреново, как ещё. Половину тела не чувствуешь." На ее ресницах предательски заблестели слезы. «У меня мама целитель серебряный», – Андрей острожно вытер влагу с глаз Оливии. «Как придет, сразу тобой займется». У Ани внутри забурлила ревность, но внешне это никак не проявилось. «Вали уже», – Оливия с трудом отвернула голову. «У вас дел море». «Прости», – Андрей положил руку ей на плечо – Я знаю, как тебе сильно хотелось снова полетать на моём корабле, но на этот раз не получится, слава богу, пробормотала Оливия. Андрей, нам пора, позвала Аня. Иду. Алиса решила задержаться тут и заснять больше кадров с разрушениями. Мила осталась с дедом, и в итоге с ними пошли только Фен и Самурай. Пока Андрей делал свою капсулу, с Саней связалась Лера. Юпсис ввёл плату за подписки, возбуждённо воскликла она. Это наш шанс. Они смогли, пробормотала Аня, отходя подальше от остальных. Всё к этому и шло. Даже аналитик в своей программе об этом заикался, но она не думала, что команда Юпсиса сможет так быстро сделать это. Теперь каждый блогер мог зарабатывать на Юпсисе. Добавлены функции подписки на каналы и добровольного пожертвования. Голос Леры был крайне возбужден. «Принимаются ядра и сферы. Пока что внести плату можно только на территории городов, где есть алтари, но это не так важно. Это наш шанс, Аня!» «Ты хочешь, чтобы Андрей попросил пожертвовать ядра на видео?» догадалась Аня. «Нет, ты что, ни в коем случае!» «А как тогда?» Аня нахмурилась. Лера была очень сложной женщиной, и планы у нее были не менее сложными. Пусть Алиса попросит. Дроны сняли, какой ужас творится в той комнате. Там же были лица пришлых из других городов. Мы и так собирались сделать видео. После видео, где мы покажем, какие все уроды, пусть Алиса попросит поддержать наш клан, но только добавит, что делает она это за спиной главы клана. Я не буду утаивать такое от Андрея, твёрдо возразила Аня. Да и не надо. Перевела сказала Лира. Он больше всех понимает, какая опасность нам грозит. Думаю, он сам решит попросить о помощи, но так не стоит делать. Нужно поддерживать образ. Андрей намного умнее, чем ты думаешь. Уверена, он с радостью ухватится за такой шанс нас усилить. Поняла. Я поговорю с ним. Он как раз доделал капсулу. Отключаюсь. «Я учёл все прошлые ошибки и постарался сделать корабль более удобным, чем прошлый. Он получился меньше, потому что нас было всего четверо, на этот раз не семеро. Я отошёл подальше, любуясь своим шедевром. Опять похоже на капсулу, но теперь с крылышками и хвостом. Я чё-то в прошлый раз не додумался повторить форму самолёта, может, так будет легче лететь». Андрей, подключилась мы. Есть новости. Создатели Юпсиса объявили об обновлении. Теперь на канале можно подключить платные подписки. Люди могут оплатить с любого смартфона в любом городе, где есть алтарь. Принимаются ядра и сферы. Ещё есть функция добровольного пожертвования. Вот оно как. Я задумался, как это можно использовать? Мы можем попросить поддержки, осторожно предложила моя фаната. У нас много. Это сильно поможет нам в завтрашней битве. Можно, я кивнул. Мы так и сделаем. Обращусь к подписчикам, попрошу о помощи. Надеюсь, копеечку другую подкинут. Андрей, ко мне подошла Аня. Ты уже слышал про добровольные пожертвования? Угу. Я кивнул, всё ещё обдумывая мысль. Не хочу просить, но когда на кону жизнь всего клана, моя гордость ничего не стоит. У Лиры есть предложение. Аня коротко рассказала о сывите телекинетика. Так мы добавим драматичности. Тут же подключилась Мэй. Люди после ужасных картин в подземной комнате будут более расположены к помощи. Плюс милая девушка вызовет больше сочувствия. Алиса любимица публики, она идеально подойдёт. Внутри стало как-то неуютно. Если подумать, мы используем горе других людей, в том числе детей, в своих целях. Изначально я планировал подчистую уничтожить город Андрия и заявить об этом прямо, показать свою силу и наказать предателей. Поэтому я не оставлял в живых бойцов клана. Слова девочки-целителя, конечно, тоже сыграли свою роль, но не основную. Но всё пошло наперекосяк. Андрей оказался намного хуже, чем мы все предполагали, и вот мы выступаем теперь в роли спасителей. "Я тут!" к нам подбежала Алиса. Девчонки начали хладнокровно обсуждать видео, которое сняли с Алиса. "Получается," Ангел коснулась пальчиком нижней губы. Мы получили сообщение от одной из девочек этого клана. Она рассказала, что тут творится. Мы бросили все дела, прилетели сюда и хотели спасти детей, но злой Андрей взорвал замок и убежал. Не будем говорить, что убили его. Нет, она покачала головой, не стоит. Мы были заняты спасением выживших, нам было не до него. Угу, Алиса кивнула. А ещё я в видео расскажу, как подло поступили все другие группы, и в конце попрошу помочь нам, да? Только ты должна вызвать сочувствие. Вставила Лера, которая тоже подключилась к обсуждению, и обязательно добавь, что Бенедикт ничего не знает, слишком занят, и что ты удалишь эту часть видео, если наш город сдержит натиск зомби. Поняла, это несложно, легко кивнула Алиса. Я наблюдал за этим, и мне было страшновато, если честно. Какие-то они слишком жесткие, нет? Брррр. «Сколько процентов берет Юпсис?» – спросил я, решил хоть как-то поучаствовать в разговоре. «Пятнадцать процентов с пожертвований и тридцать пять с подписки» тут же ответила Мэй. «Неплохо», – кивнул я, – «а теперь полетели». «Видео будет только к вечеру», – предупредила Алиса. Мы, ребята, помогут тебе, добавила Мэй. Мы залезли в мою ласточку и вылетели в сторону города Сангис. Как только корабль взлетел, Аня занялась делами. Первым делом проверила классовый навык второстепенного класса. Аура чародея активный. При деактивированном состоянии любая магия владельца требует в два раза меньше ОД и ОВ. При активации у всех в радиусе 10 м, кроме владельца, стоимость магических навыков снизится на 20%. Дополнительный навык Стрела черадея. Желаете адаптировать второстепенный классовый навык под основной? Да, нет. Аня тут же выбрала да, параллельно размышляя, полезен ли этот навык или не очень. Что за стрела черадея? посмотрела на классовый навык. Магия арифметики, классовый серебряный, активный навык, уровень 2. Позволяет менять размеры и прочность предметов, не изменяя массу. Стоимость 7 ОВ и 7 ОД за активацию навыка и вариативный расход ОВ и ОД в зависимости от действий лорда арифметики. Дополнительный навык Аура чираде и стрела чираде Первым делом нужно слить классовый навык с увеличением массы предмета. Вы не можете интегрировать навык увеличения массы предмета исключительно с классовым. Уровень классового навыка слишком низок. Аня разочарованно вздохнула. Вот и нашёлся подвох. Серебряные классы тоже имеют лимит, как и золотые, только вот золотым не обязательно тратить очки тёмной сферы. Их классовые навыки сами могут поглотить другие навыки и даже монстров. Но ничего страшного. У Ани ещё было 3 очка навыка. Она использовала 2 и улучшила классовый навык до третьего уровня. А затем сразу же попробовала слить его с увеличением массы предмета. Желаете интегрировать навык увеличения массы предмета исключительной в классовый навык в возможность удачного слияния 82%, стоимость 2 ОТС. Да, нет. Да. После слияния Аня проверила свой классовый навык и изумлённо замерла. Магия арифметики классовый серебряный. Активный навык, уровень 3. Позволяет менять размеры, массу и прочность предметов. Стоимость 10 ОВ и 10 ОД за активацию навыка и вариативный расход ОВ и ОД в зависимости от действий лорда арифметики. Дополнительный навык Аура черодея и Стрела черодея. Дополнительный навык Умножение. умножение, удивлённо пробормотала Аня и сконцентрировалась на нём. Умножение возможность умножить количество предметов. Аня нахмурилась. Подсознательно она понимала гораздо больше информации про классовый навык. Например, она должна прикоснуться к предмету, чтобы изменить его. Ещё она не может воздействовать своим навыком на еду и на сложные вещества, вроде крови человека. Да и вообще, любую жидкость нельзя увеличить или уменьшить, а вот лёд вроде можно. Для более точных выводов нужны эксперименты. Ну как, спросил я Аню, которая уже минут 5 сидела, закрыв глаза. Я не знаю, она виновато улыбнулась. Нужно всё вживую проверять, многое непонятно. Аня коротко рассказала нам про преобразование своего класса. Чередёйка и макарифметики. Я покачал головой. Тёмная сфера сильно изменила мир, и я даже не знаю, можно ли хотя бы околонаучно объяснить твой навык умножения. Чёртовщина полная. Мы приземлились на башне. В этот раз благодаря опыту получилось не так плохо, отделались небольшой встряской. Когда я вылез из своей ласточки, меня ждал сюрприз. "Братик!" ко мне белокурым вихрем кинулась София, и я тут же убрал кравовый доспех и крепко обнял её. Неподалёку стоял и улыбался отец, а рядом с ним мама. Ну что, сына, порвём завтра этих мёртвых уродов?